«Благодарю вас, уважаемый судья Рапсзан!» Выслушав решение самого императора Шакина и судьи, которые ей зачитали с официального свитка, подписанного самим старым императором и имеющего все необходимые печати, Юлия с облегчением вздохнула, когда поняла, что наконец-то все ее проблемы прекратились. «Вы даже не представляете себе того, какую тяжесть сняли с моей души!» «Ведь, по сути, я даже спать в собственном доме боялась». Ее страхи были вполне объяснимы. Так как оказалось, дальний родственник их семьи, который решил таким образом все же попытаться стать графом Дерган, старательно уничтожая представителей ее семейства, сумел подкупить достаточно много слуг, которые с виду веры и правды им служили. Вот только теперь ситуация сложилась таким образом – что этому барону-гарку, про которого она только краем уха слышала, ничего подобного не светило. Теперь ему по большей части самому нужно переживать именно о собственной жизни, ведь она могла унаследовать его имущество. А вот он никак не мог унаследовать имущество графской семьи. Указ императора Шакина был однозначным, и поэтому можно было понять, что теперь этому дворянину Стоит переживать больше о том, что захочет сделать она с ним. К тому же в этом именном указе недвусмысленно говорилось и о том, что любая проблема, которая может возникнуть у молодой девушки, тут же отразится на его здоровье. Так что теперь она даже догадывалась о том, кто будет молиться о ее здоровье. Хотя это и звучало немного смешно. Но сама молодая дочь графа Дерган понимала, что по сути... Все это всего лишь последствия собственных ошибок этого провинциального дворянина империи. Не надо было напрашиваться на неприятности. После того, как она вежливо раскланялась с этим стариком, к которому ее доставил из леса полного какого-то кошмара и смертей странный молодой парень со значком «Алхимика» четвертого ранга, Юлия наконец-то вернулась в столичную резиденцию своей семьи, так как понимала, что после указа императора Шакина Ей нужно постараться принять семейные дела и попытаться в них разобраться. Это еще хорошо, что ее отец всегда старался учить детей действовать правильно. И, по сути, все они прекрасно ориентировались в том, что происходит в их делах. Сама Юлия не была типичной для империи дан дворянкой. Обычно в дворянских семьях молодых девушек учили только небольшому списку дел. письму, чтению, счету и все. На этом обычные науки заканчивались. Дальше их начинали учить танцам, вышиванию и музицированию, а также ведению светских бесед. Все это для молодых дворянок имело большое значение. Только вот она сама так не считала. Да и ее отец сам понимал, что молодой девушке нужно знать также и такие вещи, как домоводство и научиться контролировать хозяйство. Мало ли что бывает в жизни». Например, старый граф сам часто рассказывал о том, что недавно вышедшие замуж молоденькие девушки оставались домами из-за каких-либо военных действий. И, как результат, очень быстро их земли приходили в запустение и разорение. И все только из-за того, что они не умели управлять хозяйством. И это приводило к катастрофе. Управляющие, конечно, у них были, но, пользуясь тем, что их хозяйки не знают элементарных вещей, Эти индивидуумы просто обворовали своих хозяев. Также многим пользовались и поставщики, заведомо завышая расценки на свои товары. Хороший хозяин никогда не допустит подобных вещей, и уже только поэтому этот факт приходилось учитывать заранее. Именно поэтому старый граф обучил их всех так, чтобы они могли разбираться в делах их семьи, как бы ни сложилась судьба. Он словно заранее предчувствовал возможность потенциальных проблем. Поэтому сейчас она могла спокойно ориентироваться происходящим, даже несмотря на то, что управляющий их делами столица оказался предателем. Хотя, надо сказать, что, проверяя его записи, Юлия выяснила, что вором он не был. Но что-то же сподвигло его предать своих хозяев. Он пытался уговорить хозяйку выслушать его. Но после гибели верных слуг, которые прикрывали своими телами ее жизнь, Девушка не могла даже смотреть на него, поэтому без зазрения совести отдала его в руки представителей тайной службы императора. Кроме него в этом доме оказалось еще трое слуг, которых к ним подослал барон Гарк. Их нанимал сам управляющий. Один из них даже был десятником стражи графа, так что агентов оказалось слишком много. Оставалось, конечно, выяснить еще и тот факт, сколько их находилось в родовом поместье графа, Но это уже не ее дело. Она заранее написала разрешение представителям тайной службы императора провести расследование так, как нужно. И теперь они запросто смогут решить этот вопрос даже без ее участия. Предателей возле себя она видеть вообще не хотела. И сейчас, когда вокруг нее уже вовсю суетились новые служанки, Юлия задумалась о том самом странном парне, который спас ей жизнь. Но, доведя девушку до императорского судьи, он куда-то тут же исчез. Она, конечно, поразилась тому, что алхимик, да еще и четвертого ранга, оказался весьма неплохим бойцом. Еще бы. Справиться с профессиональными убийцами из гильдии было не так-то легко, как можно было бы подумать. А значит, этот разумный был куда сильнее, чем можно было представить на первый взгляд. К тому же он вел себя так, как будто за ним самим кто-то охотится». Когда она поняла то, почему он перестал расспрашивать ее о случившемся, девушка попыталась была с ним поговорить, но парень тут же само устранился от разговора, заявив о том, что ее личные дела и дела ее семьи ему самому никак не интересны, а ведь сейчас Юлии хотелось бы, чтобы этот парень помог ей. В последнее время по империи очень часто стали курсировать слухи о том, что дворянам было бы неплохо заиметь собственных мастеров Дао, которые могут им помогать в случае необходимости. И она уже и сама убедилась в том, что это необходимо. Ведь, по сути, она сама столкнулась в том самом лесу с тем самым фактом, что будь у нее с собой хотя бы один-два мастера Дао, то убийцам было бы не так то легко напасть на нее. Такие разумные на достаточно большой дистанции смогли бы обнаружить засаду и сделать так, чтобы убийцы не получили желаемого, а это сберегло бы не только ее собственную жизнь и нервы, но и жизни ее верных слуг, которые там погибли. Но для того, чтобы воспитать подобных мастеров, могли понадобиться услуги хорошего алхимика. Все-таки те самые пилюли для усиления и укрепления ядра Это был достаточно дорогой товар, и поэтому такие связи ей не помешают. Вот только этот парень сразу же отправился по своим делам. А когда она освободилась и попыталась его найти, то выяснилось, что он уже ушел из этого города. Это было не совсем то, чего бы она хотела. Поэтому Юлия сейчас в первую очередь думала о том, как бы ей все-таки встретиться с ним». Поблагодарить за помощь и постараться договориться. Все-таки покупать подобные пилюли напрямую у алхимика, обходя те же аукционы, было бы куда проще. Конечно, она тут же приказала своим слугам проверить всех жителей ее земли. Ведь она уже была официально признана графиней Дерган, наследницей собственной семьи. А это давало девушке определенные обязательства – И теперь она просто обязана усиливать собственные позиции, даже не глядя на то, что, по сути, сейчас найдется слишком много тех, кто захочет лезть не только в ее душу, но и в казну ее семьи. Так как многие дворяне захотят прибрать к своим рукам такую брак невесту. Только вот у нее есть возможность постараться избежать такого влияния на свою жизнь. Ведь признание императора Шакина... Давала ей прямую возможность теперь самостоятельно решать собственную судьбу. И это немного ее радовало. Немного именно из-за того, что ради достижения такой цели умерли ее ближайшие родственники. Чего она не хотела бы? Своего отца и брата она любила так же, как те любили ее. Она понимала, что отец никогда не выдал бы ее замуж за того, кто был бы ей нелюб и теперь она оказалась в том положении, о котором мечтают многие молодые дворянки. Она могла сама диктовать свою волю и делать выбор, и даже платить за себя. У многих молодых дворянок с этим были определенные сложности, ведь, по сути, за них обычно платили либо будущие женихи, либо их собственные старшие родственники, что часто приводило к весьма специфическим конфликтам, когда девушки хотели приобрести какую-нибудь драгоценность, а она стоила слишком дорого. И те, кто сопровождал такую девушку, просто не могли позволить себе такие траты. Все это она прекрасно понимала. Тем более, что у самой Юлии проблем с драгоценностями не было. Так же, как и с деньгами. И уже только поэтому молодая графиня, а ее теперь никто по-другому и не называл, прекрасно понимала, что в ближайшее время у нее появится очень много весьма своеобразных друзей и подруг, которые будут старательно пытаться оказывать на нее влияние. Особенно этим будут отличаться молоденькие девушки-дворянки, именно для того, чтобы привлечь ее внимание к своим родственникам. Например, к каким-нибудь братьям или даже от отцам. Типичным тому примером был уже тот факт, что возле двери столичной резиденции графской семьи Сейчас постоянно дежурили какие-то слуги, приносящие различные письма и приглашения. Благо, что у нее еще был траур по погибшим родственникам. Поэтому она довольно вежливо, но недвусмысленно отказывалась от этих встреч. Не шастать же ей во время траура по различным балам и приемам. Хотя при всем этом Юлия понимала, что сами эти индивидуумы на подобном не успокоятся» и будут продолжать пытаться оказывать на нее давление и дальше. Но благо, что сейчас она могла не ходить на приемы, и тем более не проводить их, иначе бы ей было бы сложно отбиваться от таких наглых предложений. Особенно в отношении того, что некоторые разумные, видимо, даже не задумываясь о том, что именно и кому предлагают, открыто сообщали ей в своих письмах о том, что желали бы предъявить свои претензии на ее руку и сердце. Самое смешное в этой ситуации было то, что особо упорствовал один высокородный дворянин, имевший отношение к семье герцога Мупан. В самой герцогской семье он был младшим и явно не мог рассчитывать на своеобразную поддержку от своего родителя в виде достойного наследства. Вообще-то младшим сыновьям дворян на роду было написано «становиться какими-нибудь императорскими гвардейцами или военными» так как именно честной службой на благо империи и семьи императора они могли бы заслужить и дворянский титул, и будущий манор. Все-таки заговоры в империи происходили достаточно часто, как минимум раз в 10-15 лет, в результате чего некоторые титулы освобождались, а земли теряли своих хозяев. И вот за хорошую службу император мог вручить такому индивидууму, заслужившему все это, подобный подарок чтобы получить хотя бы на пару-тройку поколений себе верных дворян. Только вот сейчас эти разумные буквально своим нутром чувствовали, что могут получить все необходимое практически без особых усилий, всего лишь попытавшись уговорить ее выйти замуж. Например, этот представитель герцогской семьи, которому письма явно составляли довольно хитрое индивидуумы, фактически открыто намекал на то, что сейчас молодая дворянка просто беззащитна. И, по сути, ее просто некому было поддержать. А значит, в любой момент она может стать жертвой каких-нибудь мошенников. Их же семья, имевшая достаточно серьезную родословную, сумеет защитить свои интересы. В том-то и дело, они уже считали ее титул и манор собственным имуществом. Ведь у них на территории графства Дерган не может быть собственных интересов. Собственные интересы у этого герцогского семейства могут быть только на территории их герцогства, и никак иначе. Однако в этом письме было открыто сказано о том, что эта герцогская семья будет защищать именно собственные интересы. Где же благородство и достоинство дворян? Уже привычно закусив свою пухлую и нежную губу, пытаясь осмыслить все происходящее, Юлия, тяжело вздохнув, отложила в сторону очередное письмо дворян. Почему они не думают о том, что у меня могут быть свои интересы? Почему они все так нагло себя ведут? Ведь, по сути, наша семья никому и ничего из них не должна. Честно говоря, сейчас девушка просто терялась от такой наглости. Неужели они все думали, что она сейчас настолько беззащитна, что могут надавить всего лишь такими вот странными угрозами? Рассказывая про какие-то мошеннические действия со стороны других индивидуумов, И даже не задумываясь о том, что их собственное действие сейчас выглядит ничуть не лучше. Но, видимо, за собой таких вещей они не замечали. Другие были ничем не лучше. Например, один из молодых дворян, также бывший младшим сыном, но только уже у графа, открыто намекал на то, что был бы не против приехать, чтобы защищать ее, даже в личных покоях. «Это что за намеки такие? Он ее за кого принимает?» Естественно, что после такого письма Юлия тут же приказала вообще не подпускать к собственной резиденции представителей этого семейства, которое, как оказалось позже, уже открыто собирались переезжать в ее резиденцию, так как собственной столицы империи не имели, и намеревались всего лишь забрать то, что принадлежит ей. Ведь они сделали такое роскошное предложение. А в чем оно заключалось? А заключалось оно именно в том, что ей предоставят жениха, за душой у которого нет ничего. Он ничего не стоил, так как даже отбора в императорскую гвардию не прошел. Так и зачем ей был бы нужен такой никому не нужный индивидуум? Он просто ей ни к чему. Не нужен. Ей никто из них не был нужен. Поэтому девушка понимала, что в данной ситуации есть определенные сложности, которые ей приходится учитывать так как борьба с такими разумными может затянуться, а ей хотелось заняться своими делами. И одним из них Юлия уже поставила то, что ей нужно было как можно больше узнать о том самом странном алхимике, который спас ей жизнь. Представители ее семьи никогда не оставались в долгу, поэтому она понимала, что и этот долг ей нужно будет вернуть, постаравшись отплатить этому молодому парню как можно быстрее. Ведь если она затянется этим делом, то потом вообще никак не сможет расплатиться, всего лишь закружившись в водовороте придворных интриг и дворянских хитростей. К тому же она не могла понять собственных ощущений. Рядом с этим странным парнем она чувствовала себя безопасно и защищенно. Более того, в то время она была спокойной и уверенной в том, что с ней ничего не случится, чего даже сейчас в резиденции семьи графа Дерган После указа императора она не ощущала, и это говорило о многом. Для особо недогадливых дворян она приказала завесить окна в резиденции траурными шторами и на воротах на гербе повесить специальные ленты, чтобы наконец-то до всех этих благородных идиотов дошло, что ей сейчас не до развлечений. Но и это не особо помогало. Письма продолжали нести, и не только письма. Некоторые набирали смелости и сами приезжали к ней, пытаясь оказать давление, всего лишь вынуждая девушку их принимать. Ведь она хозяйка резиденции, а значит должна оказать гостям внимание. И это раздражало неимоверно. Все они намеревались остаться с ней наедине, но она не позволяла подобного. С ней рядом постоянно находилось как минимум два-три верных стражника, державших оружие наготове. Сама же молодая графиня изображала из себя жертву, рассказывая жуткие истории о том, что боится всех, так как все еще не было известно то, кто пытался ее убить, поэтому она никому не доверяет. Судя по тому, как на это отреагировали представители того самого герцогского семейства, все же попытавшиеся подобраться к ней и прибывшие для душеспечипательной беседы, их это поразило. Ведь она открыто заявила о том, что опасается охотников за наследством. Они даже попытались изобразить оскорбленные лица, но сказать ничего не могли, так как они тоже охотились за ее наследством. И таких желающих в ближайшее время будет очень много. Особенно тогда, когда начнутся какие-нибудь государственные праздники. И в столицу приедут дворяне со всей империи, и даже из-за ее пределов что там, что здесь хватало безземельных дворян, а также младших детей различных разумных, которые на наследство рассчитывать не могут. А тут такой приз, как бы ей это ни было обидно признавать, но для всех этих разумных она действительно была всего лишь призом, и не более того».